Глава десятая. Точка-точка-запятая. Обратите внимание, мы едем сейчас через самую настоящую аравийскую пустыню. Пусть вас не смущает эта зелень до горизонта во все стороны. В зимние месяцы пустыня всегда цветет, а летом здесь будет бушевать песчаная буря. «А теперь посмотрите направо. Видите, там движется целый караван верблюдов. К этим животным в арабских странах совершенно особое отношение. О них можно рассказывать долго». Нашим экскурсоводом была симпатичная девушка Галя, лет 25, живущая в Эмиратах уже третий год. Муж ее работал в российском посольстве, А Галя выучила арабский язык, английский был у нее еще с Москвы, и теперь стала одной из самых высокооплачиваемых сотрудниц большой туристической компании. Рассказывала девушка и впрямь хорошо, даже Рюшик слушал открывший рот и только успевал поворачиваться со своей камерой, четко следуя при съемке советам Гали. Но я-то воспринимал экскурсоводшу в четверть уха. У меня и без роли верблюдов. В арабской культуре было о чем подумать. Встать пришлось едва ли не на рассвете. Избегав к тайнику, изучать на экране монитора исправленный и дополненный вариант карты северо-восточной оконечности Аравийского полуострова. Да более знакомые лазерные зайчики — Накрывали теперь только Фудшайру, Корд факкан крошечный городок Аль-Ардия на границе с анклавом Султаната Аман и, наконец, Диббу, относящуюся то ли к Шардже, то ли уже к рас аль хайме У них как-то не принято между Эмиратами границы прорисовывать. Насколько я знал, По планам мы должны были побывать только в одном из этих мест. Значит, все и должно было случиться с наибольшей вероятностью именно в Кхорфакане. Если бы еще знать, что именно. Боже, как мне все это надоело. Но главное, на этот раз Тополь велел держать трубку космической связи под рукой в постоянно включенном состоянии. И более того... Как только он Верба или Кедр выходят со мной на связь, мне надлежало тут же вставлять в ухо специальный динамик, а Владскан втыкать микрофон. Шарик в ухе комфорта, конечно, не добавляет, на что поделать, если руки мои должны быть свободны. Вот такие бублики пережаренные, как говорит Кедр. В общем, мы с Пашей Он тоже выглядел весьма задумчивым. Ехали навстречу концу света, и каждый по-своему рассчитывал его избежать. А у всех других настроение было прекрасное. Витек без устали изводил 125-ю по счету кассету. Боря с удовлетворением отмечал, что в этих краях еще не бывал, да и остальные не без интереса пялились в окна, и на бескрайнюю пустыню, и на взрывающиеся бойной зеленью оазисы, и на города с белеющими тут и там минаретами, и на красивые медно-красные горы, внезапно изменившие однообразный пустынный пейзаж. Было несколько остановок. На Ковровом базаре, где Борзятниковы и Алина не устояли перед уговорами торговцев и купили такие. Красивейшие, но дорогие произведения местных умельцев. Возле древней мечети, бог знает какого века, где Витек, не поняв, что храм действующий, не действующие только при социализме бывают, едва не вперся на территорию закрытого для неверных дворика перед входом, не обошлось бесприятностей. Наконец, на горной смотровой площадке где дух захватывал открывающихся далей, а внизу высохшие речушки четко прорисовывались следы древнего поселения. Оказалось, что в подавляющем большинстве, уже не впервые прилетавшие на Дубай или шарджу челноки лишь теперь удосужились посмотреть что-то еще, кроме аэропортов, отелей, пляжей и магазинов. Они радовались, как дети, и говорили спасибо Паше, родившему столь оригинальную идею. А я, знай, мотал себе на ус. Неспроста он ее родил. Ох, неспроста! И тут ко мне подбежал Андрюшка. — Па, смотри, что я нашел в кармане старых шортов. Старыми шортами он называл те, в которые ходил первые два дня. А потом извозюкал завозюкал их чем-то и надел новые, которые как раз вчера ухитрился порвать, зацепившись за перила на лестнице в отеле. В общем, сердитая мама сказала, — Поедешь в грязных. И вот теперь, какая приятная неожиданность, он нашел в кармане недоеденную пластинку розового орбита. — Па, а где ты ее купил? — В аптеке. Повторил я свою легенду. Я же тебе говорил тогда, тут в магазинах не продают такую, только в аптеке. «А, -а, а, протянул Андрюшка. Значит, я перепутал. Что ты перепутал? Не понял я. Ну, я в тот день, в среду, значит, спустился в ресепшн, а там эти мальчики сидели. Ахмат и Муса. Ну, у них еще папа, дядя Салман, за конторкой стоит, и ты всем ключи раздает. Рюшик начал издалека. Он любил такие долгие рассказы ни о чем. И я, чтобы его не обидеть, терпеливо слушал. Ахмат у меня эту жвачку увидел и сказал, что у них такую только в больнице продают. Он объяснил, где совсем недалеко. Я даже хотел туда сходить, но потом забыл. А в четверг меня дядя Паша спросил, — Жвачка, у тебя еще из Берлина, что ли? — Не, — говорю, — это папа мне здесь, в больнице, купил. Дядя Паша спрашивает, — А что твой папа в больнице делал? — А я сказал, лечился, наверное. Ну, значит, перепутал. В моей голове взорвалась такая же, как накануне, ослепляющая граната только размером поменьше. Боже, какая страшная вещь — это мания преследования. Из ерунды, из ничего рисуются целые кошмары. Нормальные люди превращаются в шпионов и злодеев. И что же теперь делать? С самого утра, строго по инструкции Тополя, я наблюдаю непрерывно, персонально, И особо внимательно за Гольдштейном. И только за Гольдштейном. А он, стало быть, и ни при чем. «Остынь», — сказал я себе. «Ты должен взвесить все спокойно». Больница была последним, самым сильным, но не единственным аргументом. «Перебери-ка в памяти все и всех. Еще не поздно переиграть». «Никто же не выходил с тобой на связь, и ты не знаешь, сколько именно осталось ждать до времени че?» «Не дергайся, просто подумай». «Коней на переправе, конечно, не меняют, но кто сказал, что это уже переправа?» «А к тому же, есть золотое правило, если нельзя, но очень хочется, то можно». Мы уже ехали дальше, и до конечной точки маршрута оставалось не больше получаса, когда Гольдштейн, сидевший носом в карту, вдруг вскочил и подошел к Гале, А мы не можем здесь свернуть буквально на пятнадцать минут. «Куда — Куда? — удивилась Галя. — Зачем? — Ну, вот здесь. Паша начал тыкать в карту. — Дома на каких-нибудь пять километров интересно же заехать в другую страну разве нельзя или там граница строгая да вы что поняла наконец галя у нас обыкновенная экскурсия и все четко по плану нас в отеле ждут на обед точно ко времени и вообще я не вправе брать на себя ответственность за отклонение от маршрута однако вопрос о строгости границы Она словно нарочито обходила стороной. Я это сразу отметил, и Паша отметил тоже. Он приблизился к Гале вплотную и зашептал ей что-то на ухо. Галя сначала хмурилась, а потом посоветовалась с водителем, улыбнулась, коротко кивнув, сказала пару слов очень тихо, и в итоге уже громко попросила Пашу садиться на место. — Что? — спросил я. — Договорился? — Почти, — сказал Паша. — На обратной дороге, может, получится. Просто ей нужно созвониться с местными чиновниками, чтобы наш микроавтобус пропустили. Это нелепая формальность, но, сам понимаешь, за любую услугу надо платить ей и водителю. — И сколько? — полюбопытствовал я. — Стольник. — Дирхам? — — Да долларов. — Изрядно, — оценил я. — Да ладно, — сказал Паша, — моя блажь, сам и заплачу. Зато сороковая страна в кармане. — Перестань, — возразил я, — нечего тут грудью амбразуру закрывать. Если никто не согласится, я готов платить пополаме. Я же все-таки отдыхаю, а ты работаешь обязан каждую копейку считать совсем мужики сдурели денег девать им некуда проворчала белка слушавшая всю эту беседу однако наша команда проявила традиционное единодушие скидывались семьями поэтому с каждой получилось по двадцатнику пашу объединили в одну семью с витьком забавные все таки ребята Эти челнаки.